Глава сорок пятая. Можем, но не стоит. Кир, пиво будешь? Спрашивает Фили и маячит полупустой бутылкой короны. Одну, киваю я. Обещал Курочкину не убухиваться, да и сам не хочу. Желание участвовать в какой-то тухлой попойке давно пропало, но и в четырех стенах торчать устал. Войдя в дом Филимон, успел порадоваться, что народа все-таки не так много, как бывало раньше. Как позже окажется рано, возликовал. Стоило мне примоститься со своим пивом за барной стойкой, случилось нашествие первой шумной толпы, а после них двери уже не закрывались. Ты серьёзно всю академию позвал? Раздражённо выдыхаю я, глядя на сияющую словно новогодняя ёлка филю. За годы дружбы куском гирлянды на шее меня, конечно, не удивить, но вроде рыноват он в этом году заряжает. Из колонок рубит какая-то тошнотворная танцевальная попса, Этот неугомонный придурок, не выпуская из рук бутылки, демонстрирует всем присутствующим стратегическую подвижность нижней части своего тела. Типа танцует. У него там какая-то школа за плечами. К слову, век назад её прошёл, но сам Филемон утверждает, что талант не забыть и даже не пропить. Как бухнёт, так наоборот, так и лезет это из него. Вообще никого не звал. Объявил, что вход сегодня свободный. Метель, пешком куда-то еще выбраться нереально. Все и валит ко мне. Сам знаешь, как это бывает, говорит Фельфиневич и кладет ну в пультом включает уже конкретную дичь. Я надеюсь, эту муть ты не для себя врубил. Стану прикладывая запотевшую бутылку колбу. Скажи, что сейчас выйдут стриптизерши. Фил ржет и мотает гривой. Хрен поймешь, то ли это ответ, то ли просто судороги в такт гребаной музыки. Отворачиваюсь и сосредотачиваю внимание на чаре. Как ты? Встречает вопросом раньше, чем я сам успеваю что-то сказать. Сходу приземляет. Нет. Прибивает к полу реальностью. Нормально. Выдыхаю мрачно. Я не размозня. Я собран, сосредоточен, в меру спокоен. Напоминаю себе все эти железобетонные факты. Повторяю несколько раз, блокирую всё лишнее. контролирую движение и дыхание. Только сердце заходится как бешеная псина. Варя была права. Над ним потерял управление, научился с этим жить. И ладно. Пусть долбит, пока рёбра и плоть крепче, дальше груди не выскочит. Где пеша для тебя есть? Негромко сообщает Чара. Готов. Вдох глубокий на весь объём лёгких. Полная заморозка чувств. Вали. Полностью замираю. Чере предусмотрительно толкает мне стопку с каким-то пойлом и механическим тоном выдаёт. Варя велела передать, что любит тебя. После такого, конечно же, резко выдыхаю. Вдыхаю и намахиваю заботливо подсунутое бухло, обжигая огнём, быстро пролизует. Только ненадолго. Секунда, две, три и разрывает. Всё горит. Не уверен, что рожу беспристрастной держу. Да и похрен. Сейчас продышусь и начнёт заживать. Как она, сипло выдаю, и от безнадёги делаю глоток пива. А это сказала, чтобы сам спрашивал. Закусывая губы, почти улыбаюсь, качаю головой, прижимая губам кулак и замираю. А ты сам как? Чара пожимает плечами. Наверное, в районе твоего настолько хреново, удивляюсь я. Артём кивает и тоже хватается за пиво. За раз не меньше половины опрокидывает. Держись, выдыхаю я. А ничего другого не остаётся. Музыка становится громче. Отстранённо наблюдаю за тем, как Филя кружит какую-то девчонку отоха прямо посреди гостиной, рядом с ними раскладывает на столе свою нынешнюю, я бы сказал, получасовую подругу. Кто-то отрубает верхний свет, остаётся только точечная подсветка и стробоскоп. Зря ты не захотел у нас оставаться. Мама расстроилась, сообщает Черушин, перекрикивая музыку. Я уже объяснил. Мне у вас долго нельзя. Понял я. Просто оно и правда как-то одно на одно. Почти в ухо мне орёт. Ну, а у Франкенштейна как? Круто, что он услышав о твоей ситуации вызволился. Да пошёл он к чёрту, выдыхаю без всякой злобы. Такой же душный дома, как и в академии, даже хуже. Но я за шквар признаваться привыкаю. Прерываю, чтобы хлебнуть пиво. Хорошо, что темно, не видно мою красную рожу. Знаешь, Курочкин временами умные вещи транслирует. Временами. Не всегда, конечно. Вздыхаю. В общем, почти не задалбывает его бубнёж. Уживаемся. Хотя и не понимаю, на хрена ему всё это нужно. Не первый раз задаюсь этим вопросом. Ответа не нахожу, кроме как стоит признать, наверное, Франкенштейн из той верхней касты, человечище. Сейчас выкупаю, что во всех наших конфликтах Гандоном только я был, а он типа, как это? Он Рэл Бессякова помогает, тупо безвозмездно. Согласен. Но методы у него, как не крути, чаще всего ебучие. Чэрр ржёт и встаёт, чтобы достать из холодильника новую бутылку. Уже открыв дверцу, жестами мне предлагает Мотаю головой, отказываясь, а потом все же киваю. От второй точно не ушатает. Кажется, все идет своим чередом. И даже прилетевшее от отца сообщение никаких эмоций не вызывает. Сцепляя зубы, показываю Чаре Ренатель Дарывич Бойко. Можешь вернуться в квартиру. Все как раньше. Если папочка доволен моим поведением, проявляю в легадуше и бросает кость. Только я больше на такое не ведусь. Для меня всё закончилось. Точка. Даже отвечать охоты нет. Тупо игнорирую. Пусть тратит, что пожелает. Пардонно, мне всё равно. Этот здравый похуизм слетает как крыша в штормовой ветер, когда дверь в очередной раз открывается, и в гостиную Филли входит Любомирова. Пытаясь тормознуть реакцией, но вижу её. И всё, что старательно придавал сухой заморозки, рвётся из стратегического заточения и разлетается по груди громадными горячими неконтролируемыми сгустками эмоций. Нехватка кислорода, смертельная остановка сердца. Глаза в глаза. Безумный рывок и всё. Понеслось. Варя улыбается. У меня всё на хрен порвало, а на мать вашу, как ни в чём не бывало улыбается. Идёт в мою сторону, по пути с кем-то здоровается и перекидывается какими-то репликами. Если бы не зрительный контакт и целенаправленное движение в мою сторону, словно и не из-за меня здесь. Хотя, может, и не из-за меня. Чара пресвистывает, поднимается и бросив Любомировой привет, куда-то ленивает. Я безусловно не сопля. И всё-таки, когда она занимает стол Чарушина, размазывает. Пиздец как размазывает. Смотрю исключительно перед собой. Якобы лениво подношу бутылку Карту, расширяя ноздри. Вдыхаю солотый хмель, чтобы ни на роком не захватить ее запах. Выдерживая холод на крови, совершаю глоток. Привет. Голос ее пробирает, задевает все нервные окончания, безбожно прошивает током. Привет. Отзываюсь сухо, приказывая себе повернуться к ней, тем же спокойным тоном спрашиваю: как ты? Прежде чем ответить, сжигает меня взглядом. Да тла ваша мать. Говорить ничего не надо, по глазам всё понятно. И как я не стараюсь, знаю, что выдаю не меньше. С неутолимым голодом, жадно, почти свирепо, окатываю её бушующим пожаром, поглощаю. Вороза цикливается и задыхается. Нервно облизывает губы и резко вдыхает. Ни одна фотка, даже видео не сравнится. Меня просто подрывает. Как я на хрен должен это пережить? Я нормально, произносит наконец Любомирова. Убеждаю себя, что торчу на её губах, чтобы вовремя разбирать звуки в царящем вокруг нас грохоте, на глазах, чтобы считывать подтверждение того, что говорит. Но проблема в том, что сердце выдаёт едва ли не больше шума, чем долбаная стереосистема Фили. А ты как? С оттяжкой доходит этот вопрос. У меня всё пиздато. Высекаю намеренно грубо и уверенно. Сарян, выгребаю, как могу. Ясно, кивает Варя, моргает и неожиданно подается ближе. Не успеваю сгруппироваться и скрыть реакции, когда запахом ее обдает. Дергаюсь и резко вдыхаю. Она также быстро опускает взгляд вниз, смотрит куда-то на мое плечо, но дистанцию не увеличивает. Раз и у тебя, и у меня все в порядке. Мы можем сейчас быть просто друзьями. Проходит несколько затяжных секунд. Любомирова поднимает ресницы, возобновляя контакт, будто на слабо меня берёт. Я вроде как вынужден выдать какой-то нейтральный ответ. Можем, но не стоит. Можем. Зацикливается на первой части. Это главное. Можем, значит, будем. Друзья. изрекает голосом заправского судьи Интуитивно понимаю, что угодил в капкан, но всего масштаба бедствия не осознаю, пока авария не добавляет. Потанцуй со мной, друг.